Письмо. Раздел периодической системы событий. Мы скоро встретимся, не надо удивляться. Увидимся, расскажем, как дела. Для новой жизни надо заново рождаться, и поэтому зимой я умерла. Я умерла, чтобы ближние узнали один секрет, как путь пройти земной. Живите так, чтобы вы без страха умирали, чтобы не стыдно было встретиться со мной. Получить в один день 3 пятёрки по русскому языку. истории и географии, события для меня изряды вон выходящие, и, к сожалению, так никогда и не случившиеся в моей школьной практике. Слова изряды вон выходящие больше соответствуют колу и паре двоек, которые я действительно умудрился получить по этим предметам, да еще и за один день. Получить? Не получить, а схлопотать. Получают четверки, на худой конец тройки, а двойки – Да бананы и нельзя получить, только схлопотать. Двойка туда-сюда. Уроки, может быть, не сделал. Парон ловил во время контрольной работы. Пары ещё не изрядвы он. Откол это уж солидно. Это умудриться надо. Появление в дневнике единицы как раз и есть то самое изрядванное выходящее событие. Патными ногами ты не выходишь, а по дура придёшь к доске. Задёшь на преподавательский стол свой предательский дневник и ждёшь казни. Может, всё-таки троечку? Ну, пусть двойку. Остроточенным ножиком математичка аккуратно вырезала на моём лбу палочку с хвостиком. Ой, что это я, конечно же. Это был не нож, а ручка. Из-за лба удалось подставить дневник. Беда не приходит одна, тем более в виде кола. Учителя географии и истории, видимо, решили, что Еничке скучно жить одной в клетке. Напротив строчки и геометрии и окружили её двумя аккуратными двоечками. Начало их уже легко расслаблен. Болевые ощущения притупились, и после выжигания раскалённой до белизны шариковой ручкой цифры 1 у нём дневнике, последующие две двойки легли уже на подготовленную почку. Когда я нёс портфель домой, коллу было нескучно. Он с чувством собственного достоинства прикрылся двойками сверху и снизу. Так этим гордился, что умудрялся распахивать дневник именно на своей странице даже в последней четверти. Независимо от того, на каком листе я сам пытался его открыть, страничка с суммарной пятёркой из коллы и двух пар, которые я схлопотал в среду 15 декабря, распахивала всегда первой. Пудовые гири в школьном ранце для пятиклассника ростом один метр тридцать два сантиметра. Тяжесть непомерная, меня шатало из стороны в сторону, но домой я все-таки дошел. Две двойки и кол — это груз, который нельзя перекладывать на родителей, особенно на маму, решил я по дороге. Начал сразу же прятать дневник. У нас в московской квартире с незапамятных времен жили три богатыря, деревянных, конечно. Они выглядели как матрёшки в шлемах, вооружённые копьями, стояли на шкафу в гостиной. То, что средний богатырь стал немного выше, с уложенным в него основанием дневником, было практически незаметно. Но глаза подвели. Нет, у Ильи Муромца не дрогнул на лице ни один мускул, казалось, он даже не заметил, что стоит на горе из плохих оценок. А мама сразу же догадалась. Такое впечатление было, что это она мне поставила кол и две двойки за враньё. И смотрела. Так грустно, что пока я пытался отоыскать дневник в портфеле, меня словно заклинило. Потерял дневник и всё тут. Не говорю, что он на шкафу лежит и про кол с двойкой молчу. Одну по-русски, а дальше отворачиваюсь. Стыдно ужасно, а признаться уже не могу. Богатыри стояли со строгими лицами, наблюдая за моим позором, за тем, как Плачет мама, освобождая Илью Муромца от его подставки. Я сидел на диване и слушал, что не в двойках дел, а в обмане. Зачем расстраивать те, кто тебя любит? Мамочка умерла на моих руках 19 января 2005 года после тяжелой и длительной болезни. Ушла в другой мир из гостиной, где последнюю неделю лежала на диване. На третий день ко мне пришли стихи, которые стоят в эпиграфе письма. Живите так, чтобы вы без страха умирали, и чтобы не стыдно было встретиться со мной, сказала мама после смерти. Мы пишем письма про свои двойки и пяты, которые по-прежнему продолжаем получать. Пусть хотя бы тебе, мой друг, человек прекрасный, не придётся краснеть за нас. Как тогда в пятом классе. Зачем расстраивать тех, кто нас любит? Происшествие кончилось тем, что мамочка категорически отказалась от дальнейших попыток не только водить, но даже садиться в белую шестёрку. Пришлось это бремя взять на себя уж моей семье. И невезучая машина перебралась в Зеленоград. Ленка к тому времени в совершенстве овладела непростыми навыками водителя. Первые шаги или правильнее сказать, круги она делала на древнем Москвиче и Шкомби. Вы уж, наверное, догадались, какого он был цвет. Конечно, Белый. Старый был закалки драндулит. Они пугали бордюры и газоны, да который нет-нет, да и подала Леночка ту одним то двумя колёсами. Он не выдержал лишь одного длительного расставания с своими хозяевами. Стоило нам его оставить в деревне на 2 недели, как нашего москвича тут же угнал местный алкоголик и бесславно разбил в Древске. Вelasticsearch момент tomar minha novo приключение мы были беспощадными и решились пуститься в стойло нового скокона А белые шестёрки похоже не хотелось покидать любимую конюшню рядом с подрамом Мы по наивности думали что от перемены мест сумма должна измениться а действительно изменялась в сторону увеличения суммы затрат на ремонт Интересно что чем дальше тем больше народу присутствовало приёк катастрофах «Шестерка» словно актриса, требовала зрителей. Жалко, что судьба выбрала ей амплуа персонажа трагедии. Но здесь я, наверное, сгущаю краски. Ни одно живое существо в постановочных действиях не погибло. Жанр события правильно отнести не к трагедиям, а к драмам. Помимо роста количества участников стали намечаться еще и другие перемены. «Белая шестерка» решила «белая шестерка». не принимать на себя основной удар судьбы, а устроить мизансцены таким образом, чтобы травму получали герои второго по её мнению плана. Очередное театральное представление разыгралось в прекрасный весенний день, 8 часов утра в субботу. И не заурядную, а страстную, последнюю субботу перед Пасхой. Леночка решила съездить на испуить, взяв свою палинку на шестёрке. События обычно всплывают в памяти зарисовками. То разкрываются невидимые кулисы, а за ними разыгрывается действо. Представьте: Никольская церковь в пятом микрорайоне. Округ храма солидный забор. 3 м кованой решётки между толстенными столбами, в четыре кирпича стоят на полуметровом основании. Они не стоят, а лежат. 4 пролёта, 12 м оты Фонументальные церковные конструкции разбросаны в беспорядке на траве, как будто в забор въехал бронетранспортер. Оказалось, что на самом деле въехал транспортер, но не бронетранспортер, а обычный Volkswagen-транспортер. Минимус такой, чем-то похожий на наши маршрутные такси. Никогда бы не поверил, что в столь солидные разрушения может произвести обычная машина, пускай и микроавтобус. Перед забором тротуар и газон шириной в метров 5. Дальше широкая асфальтовая дорога, отгороженная высоким бордюром, где полосы в каждую сторону. Как же он умудрился пролететь такое расстояние? Чтобы понять, что произошло, необходимо познакомить вас с участниками представления. Вы не устали? Тогда ещё раз взгляните в сторону Никольской церкви. Перед белым, я подчеркиваю белым, транспортёром валяется изувеченный забор в который автомобиль воткнулся, как огромная стрела. Вокруг снуют бандиты и менты, словно разъярённые муравьи. В чёрном и синем. Догадайтесь, кто в каком цвете. Возле неповреждённого столба, чуть правее разбитого автомобиля, наклонив скорбную голову, в красному кирпичному столбу замерла моя бедная жена. — Чтобы лучше увидеть театр драматических действий, чуть не сказал военных, давайте выберем правильную точку осмотра. Событие это важно для того, чтобы в завершении события поставить жирную точку и начать следующий. Но мы с вами пока не представили описываемое событие полностью. Ещё непонятно, как оно завязалось. До финала ещё далеко. Предлагаю взглянуть на него метров с 50, не доезжая до разрушенного забор. Именно здесь и притулилось настоящее виновность торжества. Естественно, белые шестёрка Тут как ни в чём не бывало на своей крайне правой полосе и посматривает издалека на происходящее. По сравнению с столь счастливым агеном, у которого в лепёшку разбито лицо, у нашей, можно сказать, ни царапинки. Крыло, разве что левое, переднее чуть согнуто. Кажется, что она ни в чём не виновата. Случайно здесь перетормозил. На самом деле, перед своим торможением она умудрилась боднуть проезжающую мимо транспортёра в задний колёс. Бедный, ничего не подозревающий микроавтобус ехал в восемь утра в пятый микрорайон по своим делам. Не ожидая подвоха, он решил обогнать притормаживающую обочину белой «Жигули». Как вдруг они неожиданно поменяли траекторию движения и поехали не к краю дороги вправо, почти под углом девяносто градусов влево. «Фольксваген» мирно шёл на обгон, никого не трогал, Вот так отшатнулся от резкого толчка, что не удержался на ногах, гля ней к колёсам. Проехал через полосу встречного движения, благо ранним утром никого там не было, споткнулся о бордюр и сильно полетел в церковь. Так бы и летел, на помешал кирпичный забор. Коленка рассказывала, что когда мама решила по пустой дороге развернуться, чтобы встать ближе к выходу из храма, по дороге зацепила неожиданно откуда взявшийся белый большой автомобиль. Он подпрыгнул со всего размаху и впился в красное основание ограждений. Пыль такая поднялась, как гриб ядерный, и медленно стала оседать. Ай-транспортёры ж никто не выходит. Какой ужас, вскрикнула Лена и упала головой на руль. Пострадавших не было. Несмотря на очень сильный удар, водитель и двое мальчишек, которые ехали в немецком минибусе, отделались лёгким испугом. Транспортер оказался бывшей бандитской машиной, доставшейся впоследствии фирме по разведению грибов. Сначала белый микроавтобус возил паразитов, а в последнее время — сапрофитов. Грибы, если мне не изменяет память, именно к этой группе относятся. Что касается бандитов, здесь видовой принадлежности я уверен. Грибница оказалась ненадежной сопровождающей. И помощи как от бандитской, так и бандитской. Шампиньонные братья и водитель Коля не дождался. Пар один. Но не дождался он ее чуть позже. Пока Леночка и Полинка были одни, на них напали и пытались покусать злые пчелы и шмели. Такое приблизительно мне представилась картина, когда я увидел, как бандиты и гаишники рвут моих бедных жену и дочку на части. Слава богу, не в прямом, в переносном смысле. Страшно жужжат на разные лады о карах, законах и беззакониях. В времена тогда были полукриминальные, речь что называется по понятиям, и значит, кто сильнее, тот и прав. Чтобы не утомлять читателя разборками с преступным элементом в погонах и без, скажу коротко, что мы их победили. Врачи ценили во все времена. Поэтому через полчаса картина принципиально поменялась. Полиционерам позвонило начальство и предпидело, чтобы они не выходили за рамки должностных обязанностей. Фраза подействовала, как заклинание факира на змею. То шипела, слюно ядовитое брызгалось, а теперь вдруг в корзиночке сидит, и не видно гадину, и не слышно. Братва тоже неожиданно присмирела. Вид пятого бумера, из которого вышел от этой с иголочки Серёжа Глянц, произвёл на них неизгладимое впечатление. «Мой друг с детсадовского возраста», Молчи принялся фотографировать всех и вся огромным японским фотоаппаратом, таким красивым, как его BMW. Пандиты втишне пытались испортить ненужными вопросами, типа: "Ты кто такой, откуда наисовался?" Но после ответа "я твои неприятности", сразу, видимо, поняли, что ты важный и больше ни с кем не разговаривали. Молчи сели в свои тачки и смылись. Неприятностями им по всей жизни не хотелось. Остались мы с Холли одни, у разбитых, так сказать, забора и фольксфагена транспортера. Я праздновал победу, в душе, конечно. Ленку освободили, всех разогнали, можно домой ехать, а водитель грибного автобуса пускай сам его теперь чинит, и забор в придачу. — Эту мужику бутылку должен поставить, — подарил вторую фразу с сегодняшнего утра Серега, если бы он не пытался его вернуться от вашей машины. Вошь новый дверь водительскую въехал. Притормози транспортёр, как ты можно было бы сделать? Ленка как раз успела в свою сторону под его микроавтобус подставить. И вместо разбитого забора страшно было представить себе, что могло произойти. Белая шестёрка и белый транспортёр остались стоять, а мы все вместе, взявшись за руки, пошли в церковь, куда и собирались с самого начала. Этиот Филип сразу же понял, что к чему. Посоловил нас самим разобраться. Мне отремонтировать разбитые машины и церковный забор, а Коле терпеливо ждать. В те времена я совмещал работу государственного хирурга и частного семейного врача. Оказалось, что подряд на церковное строительство был у моего пациента. Стоимость работ — цел новый лос с четырёхзначными нулями. но нервных клеток удалось сохранить значительно больше, чем если попался незнакомый строитель. Столбы и решётка встретили пасхальное воскресенье, как ни в чём не бывало, а наш пост затянулся аж на полгода. Шесть месяцев сложнейшего ремонта дизеля и кузова. Это кошмар. Проще, наверное, было новый транспортер купить. Но починили, в конце концов, крылон и шестёрки значительно быстрее поправили. Пожали руки... Попрощались с Колей, водителем грибов, а вот с нашей невезучей белой шестеркой расстаться не успели. Она не хотела от нас уходить. Ей здесь, правда, тоже отказывался. То дворники сломаются, то брызгалки, те, из которых вода плюется на лобовое стекло. Постоянно забивались чем-то. Иногда очищающие агрегаты одновременно выходили из строя. Тогда приходилось высовывать руку и длинной щёткой протирать пространство для обзора прямо на ходу. Это очень неудобно во время движения вытягивать левую руку из бокового окна, да ещё и в дождь. Неудобно как перед самим собой, так и перед идущей впереди машиной, потому что если она притормаживает, ты этого заляпанного стекла не видишь и, естественно, хлопаешь её легонько по попе. И от этого бесстыдного шлепка тебе делается ещё более неловко. А особенно если такой машине, оказывается, белый 600 Mercedes. Круто, да? Буквально в первый свободный день после торжественного прощания с белым транспортёром наша невезучая шестёрка повстречала с белым Mercedesом. Тянул её на экзотику. Сначала в Японию, а последняя браза в Германию. Volkswagen ей видите не понравился. Mercedesы подавай. Надо отметить, что немецкая машина последнего поколения оказалась значительно более крепкой, чем предпоследняя. Почти такой же твердой сзади, как и японская спереди. После этого мне стало понятно, что тип Паджеро Митсубиси и 600-й Мерседес – хорошие надежные машины. Их можно смело подставлять под отечественный автопром и быть уверенным, что иностранцы выдержат, а наши разобьются. Шестерка так и сделала. Проверила на прочность лучшего представителя немецкого автомобильного вида, убедила в своей хрупкости и затихла на обочине. Ленка, которая тоже оказалась за рулем, тоже замерла. «Я сначала не поняла, во что врезалась», — рассказывала моя любимая жена. «Иду сквозь дождь к чему-то большому и белому, опускаю глаза и вижу на капоте три цифры — шестерку и два нолика. Из Мерседеса выходят два огромных охранника в черном и хозяин в белом. Намесь за колки в его бабочке. Сверкает огромный бриллиант. Вот какую огранку получила очередная авария у нашего авто. Разбив себе нос о Мерседес у заднюю фару, шестёрка нагрела нас почти так же, как с Фольксвагеном. Хорошо, что забора на Ленинградке не подвернулось, то бы на нём удержался обязательно его задействовал. Анализируя все эти события, можно сказать, что с водителями пострадавшей стороны нам всегда везло. Бандиты подались один лучше другого. Им с нами тоже, можно сказать, повезло, потому что мы не сопротивлялись и честно платили по счетам. В этот раз дядя в белом смокинге даже польбопытствовал количеством имеющихся детей и не поленился забрать для изучения Ленкин паспорт. Пожалев её как многодетную мать, он сделал скидку. Не стал пугать утюгами, а просто забрал последние скопленные потом и кровью доллары, даже не из жадности, а, скорее всего, из педагогических целей. В головном мире с преподаванием уроков налажено лучше, чем в Министерстве образования. Надо будет подсказать школьным директорам, чтобы не выдавали паспорта ученикам без нормального аттестата. Знаете, как успеваемость сразу повысится. Наш этот флёкс. На этом приключении наше автомобильное терпение кончилось, и шестёрку мы продали, даже не отремонтировав. К слову сказать, попав в руки к моему товарищу, шестёрка сильно изменилась. Страсть к издевательствам у неё полностью исчезла. она много лет служила, потом кости сед декову веры и правды. Прошло почти 20 лет, но события по-прежнему ярко сверкают. Они окрашены белые цвета автомобильного лака и гостеприимно визгом тормозов. Среди ясного неба узкой полоской протянувшегося над шоссе сверкает молния эмоций, наис артисты одеты во все цвета радуги. Разве такое можно забыть? А пролетечка-то Лалихина. Нет, такое не спрячешь. Вот и пишу, и езжу только в темном. Леночка тоже, никаких белых автомобилей. По секрету скажу, стоит на дороге появиться автомобилю, одетому в белый цвет, мы сразу же сбрасываем скорость, переходим в соседний ряд. А вдруг это она в своей очередной реинкарнации? Значит, потом окажется, что день сегодня праздничный, а нам отдуваться. Лучше мы будем вспоминать про эти события внутри, а снаружи пусть будет ясное небо, и, как говорят автомобилисты, достаточный тормозной путь.